Во всяком случае, Тарзан не успел ещё добежать до опушки леса, начинающегося у подножья холмов, как люди Апара повернули обратно. У самой опушки леса, откуда можно было наблюдать за скалистым барьером, Тарзан опустил свою ношу на землю и, принеся из ближайшего ручья воды, омыл ей лицо и руки. Но когда и это не привело девушку в себя, он снова поднял её своими сильными руками. и поспешил с ней на запад. Солнце уже садилось, когда сознание начало возвращаться к Джент Портер. Она не сразу раскрыла глаза, стараясь сначала припомнить последние сцены, какие видела. Да, алтарь, страшная жрица, опускающая нож. Она чуть вздрогнул и подумала: "Умерла ли она уже? Или же нож вонзился в сердце и у неё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 Вы говорите, Джен, воскликнул Тарзан. Вы пришли в себя? Да, Тарзан, отвечала она, и после долгих месяцев в первый раз лицо у неё осветилось улыбкой счастья и покоя. Слава богу, воскликнул человек обезьяна, спускаясь на маленькую густо заросшую травой полянку, по которой протекал ручей. Я всё-таки пришёл вовремя. Вовремя? Что вы хотите сказать? спросила она. Вовремя, чтобы спасти вас от смерти на алтаре, дорогая. Вы разве не помните? Спасти меня от смерти? удивлённым тоном переспросила она. Разве мы оба не умерли, Тарзан? Он уже опустил её на траву, прислонив спиной к стволу громадного дерева. При её словах он отступил немного, всматриваясь ей в лицо. Умерли? повторил он и захохотал.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 Она сама обвела руками его шею и, притянув его к себе, прижалась губами к его губам. "Ну что?" спросил он. "Сон ли я или живой реальный человек?" "Если ты не живой, муж мой," отвечала она. "то я молю Бога, чтобы он послал мне смерть раньше, чем я проснусь до ужасной действительности." Несколько минут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 Ему нечего было скрывать. Сердцем он всегда оставался верен ей. Когда он закончил, он посмотрел на неё, словно ожидая приговора. "Я знала. Я знала, что он лжёт", сказала она. "То, что за отвратительное создание. Так вы не сердитесь на меня?" И ответ её, хотя и не вполне логичный, звучал совсем по-женски. А Ольга Декут Очень красиво, спросила она. И Тарзан, засмеявшись, снова поцеловал её. В 10 раз менее красиво, чем вы, дорогая. Она довольно вздохнула и опустила голову к нему на плечо. Он понял, что прощён. В этот вечер Тарзан построил уютную маленькую хижину высоко среди качающихся ветвей из палинского дерева. И там Уснула усталая девушка, а человек-обезьяна поместился в развилие дерева возле неё. Даже во сне готовый защищать